и все богатства мои, сказал Господь. В этот вечер перед сном Артур долго стоял на коленях перед распятием комнате покойной матери, напрягая все силы, чтобы настроить себя для молитвы и благочестивых размышлений. Наконец, крайняя физическая усталость одержала верх над нервным возбуждением. Он лег и заснулся спокойной душой, свободной от тревожных и тяжелых дум. Сеньорину, сеньорину, вставайте ради Бога. Что случилось? Кто там? Это я, Тереза. Заклинаю вас именем Пресвятой Девы. Вставайте скорее. Артур торопливо оделся и отпер дверь. В недоумении смотрел он на бледное, искаженное от ужаса лицо служанки. Вы слышите, сеньорину? За мной? За вами. Торопитесь сеньорину. Что нужно спрятать? Я могу. Мне нечего прятать. Брат знает. Весь дом проснулся. Какое горе, какое ужасное горе. Еще в страстную пятницу, годники, боже, жальтесь над нами. Вы, Артур Бертон. Да, я. Вы арестованы. Одевайтесь и следуйте за мной. Артура провожали слуги итальянцы, встревоженные и опечаленные. Никто из Бертонов не пришел проститься. Их равнодушие подчеркивало преданность и любовь слуг. Прощай, Тереза! Поцелуй своих малышей! Прощайте, друзья! Молитесь за меня и да хранит вас Бог! Арестованный! Садитесь в карету! Артура привезли в огромную средневековую крепость и тотчас же провели в большую светлую комнату, где за столом сидел щеголеватый полковник. Ваше имя? Артур Бертон. Возраст? 19 лет. Национальность? Англичанин. Род занятий? Студент университета. Так. Ну а теперь, мистер Бертон, что вам известно о молодой Италии? Мне известно, что это политическое общество, которое издает газету в Марселе и распространяет ее в Италии с целью подготовить народ к восстанию и изгнать австрийскую армию из пределов страны. Вы читали эту газету? Да. Я интересовался этим вопросом. А когда вы читали ее, приходило ли вам в голову, что вы совершаете противозаконный акт? Конечно. Где вы достали экземпляры? Этого я не могу вам сказать. Мистер Бертон, вы не должны говорить «не могу». Вы обязаны отвечать на все мои вопросы. В таком случае не хочу. Если вам не нравится, не могу. Если вы будете говорить со мной таким тоном, вам придется пожалеть об этом. Так или иначе, мы узнаем правду. И вы убедитесь, что выгораживать себя и запираться бесполезно. У меня нет никакого желания выгораживать себя. Что вы хотите знать? Кто убедил вас присоединиться к этому обществу? Никто. Это было моим личным желанием. Вы меня дурачте. К политическим обществам не присоединяется без влияния со стороны. Кому вы говорили о своем желании стать членом этой организации? Будьте любезны ответить. На такие вопросы я не стану отвечать. Между прочим, когда вы виделись в последний раз с Джованни Боллой? Это имя мне незнакомо. Полу вы должны знать. Посмотрите, вот его почерк. Вы видите, он вас прекрасно знает. Прочтите эту бумагу. Документ состоял из показаний, данных в ответ на целый ряд вопросов. А в конце стояло, в числе примкнувших к нам, был один молодой англичанин по имени... Артур Бертон из семьи богатых ливорнских судовладельцев. И подпись Джованни Болла. Кровь хлынула в лицо Артуру. Болла выдал его. Он положил бумагу и опустил глаза. Надеюсь, этот маленький документ Освежил вашу память. Я не знаю этого имени. Тут, вероятно, какая-то ошибка. Ошибка? <свят> Здор. Знаете, мистер Бертон, рыцарство и донхихотство – прекрасные вещи, но не надо доводить их до крайности. Это ошибка, в которую постоянно впадает молодежь. Подумайте, стоит ли компрометировать себя и портить свою будущность Из-за пустой формальности вы щадите человека, который вас же выдал. Как видите, он не отличался особенной щепетильностью, когда давал показания о вас. А, это ложь! Вы совершили подлог! Я вижу это по вашему лицу! Вы хотите скомпрометировать кого-нибудь из арестованных или строите ловушку мне, обманщик, лгун? Капитан Томас, вызовите стражи и прикажите посадить этого молодого человека в карцер на несколько дней. Я вижу, он нуждается в хорошем уроке. Его нужно образумить. Тарцер был темной, мокрой, грязной дырой в подземелье. Вместо того, чтобы образумить Артура, он довел его до последней степени раздражения. Тур сидел в тюрьме уже почти месяц. Жандармы все время явно старались поймать его на каком-нибудь признании, которое могло бы уличить Боллу. Денно и нощно имя Боллы звучало у него в ушах, не сходя с языка и во время молитвы. Но хуже всего было то, что религиозность с каждым днем как бы уходила от него вместе со всем внешним миром. Огромным утешением для Артура был лишь старший тюремный надзиратель Энрико, добродушный, веселый старичок. Как-то днем надзиратель вошел в камеру с такой мрачной, унылой физиономией, что Артур с удивлением посмотрел на него. В чем дело, Энрико? Что с вами сегодня случилось? Ничего. Зачем вы берете мой плед? Разве меня переводят в другую камеру? Нет, вас выпускают. Выпускают? Сегодня? Всех выпускают? Энрико! Оставьте вы меня! Слушайте, Энрико, не злитесь на меня. Я все равно не обижусь. Скажите лучше, как с остальными? какими это остальными? Уж не сболл или? Не похоже, что бедного парня скоро выпустили, раз его предал свой же товарищ. Выдал товарищ? Какой ужас? Разве. Не вы это сделали? Я? Вы в своем уме, Энрико? Я? По крайней мере, так ему сказали на допросе. Мне очень приятно думать, что предатель не вы. Вас я всегда считал порядочным молодым человеком. Болли сказали, что его выдал я. Ну, конечно. А мне, Энрико, говорили, что меня выдал Болло. Но Бола ведь не так глуп, чтобы поверить такому вздору. Так это действительно неправда. Да, конечно, ложь. Вот как. Хм. Рад это слышать, мой мальчик. Обязательно передам ему ваши слова. Но, знаете, ему сказали, что вы донесли на него, ну, словом, из ревности, Будто вы оба полюбили одну девушку. Это ложь. Одну девушку. Ревность. Как они узнали это? Как они узнали? Подождите минутку, мой мальчик. Я верю вам. Но скажите мне вот еще что. Я знаю, вы католик. Не говорили ли вы чего-нибудь на исповеди? Это...